Глава 13 Перемирие. «Анна...» — тихо произнёс Люциан. Девушка обернулась и поднялась с песка. «Здравствуй», — сказал он. «Доброй ночи», — сказала она, улыбаясь, стоя под ярким, палящим солнцем. Король подошёл ближе, и какое-то время двое просто стояли, любуясь облаками и редкими волнами. Море, наконец, немного успокоилось. Прервал молчание Люциан. «Что случилось, Анна?» «М?» Она удивленно посмотрела на него. «О чем ты?» «Ты сегодня другая, как и море». Король смотрел изучающе. «Что заставляет тебя впадать в глубокие раздумья?» Он не настаивал, но она видела, что он ждет ответа. Анна задумалась на несколько секунд. «Это ведь всего лишь сон». «Почему хотя бы здесь не рассказать ему правду о том, что меня беспокоит? Я не могла простить тебя». Начала она. «Даже не за то, что ты мучил меня». Она сомневалась, но снова напомнив себе, что это всего лишь сон, продолжила. «За то, что после всего ты оставил меня одну». Он посмотрел на неё удивлённо. Не могла. Выхватил он. «Да». Сказала она, чуть помедлив. Я узнала о твоём одиночестве. Тихо произнесла она. И кажется, моя злость отступила. Что же ты узнала, если не секрет? Заинтересованно спросил он. Прости меня. Я понятия не имела, что моя семья принесла тебе столько боли. Его лицо вдруг изменилось. Будто снова появилась стена, которую несколько месяцев назад им вроде удалось разрушить. Не говори о том, чего не знаешь. Он отвернулся и пошёл вдоль моря. «Я знаю, что это моя мать убила Арию», — крикнула она ему вслед, и он остановился, медленно повернулся, в его глазах горела боль и ненависть. «Лучше не трогай это, Анна!» — угрожающе прорычал Люциан, но девушка не унималась. «Не отталкивай меня, хотя бы во сне!» — выкрикнула она. «Позволь мне разделить твою боль!» — безнадёжно сказала она. «Это то, чего я хотела от тебя, тогда!» Он неожиданно приблизился. Его глаза вновь стали холодными, как лёд. «Не думаю, что такая ноша тебе по силам». Он болезненно смотрел Анне в глаза. Оставалось каких-то пару месяцев. Она видела его слёзы, с которыми Люциан отчаянно боролся. Присцилла убила не только Арию, но и нашего с ней ребёнка, который не успел увидеть мир. она отступила, в ужасе открыв рот. «Нет». Люциан осел на песок. К сожалению, это правда. Он сложил руки в ладони, и из его груди вырвался крик. Она опустилась рядом. «Мне так жаль». Она не могла подобрать слов и уже жалела о своей настойчивости. «И мне жаль», — проговорил он. «Прости меня. Я не должен был оставлять тебя, когда мы потеряли». Он не смог договорить, будто ком застрял в его горле. Но это всколыхнуло всю боль, которую я долгое время пытался похоронить в себе. Ей не нужны были больше слова. Она лишь притянула к своей груди его кучерявую голову, обнимая, и он обнял её в ответ. Так двое сидели под ярким солнцем всю ночь. Что это было? Проснувшись, подумала Анна. Моё воображение слишком разыгралось, раз рисует такие странные, но реалистичные сны. «Это ведь не может быть правдой». «Ваше Величество!» Прервала её рассуждение из другой комнаты Ирмы. «Вы что-то сказали?» «Нет», — машинально ответила королева. «Хотя...» Вдруг задумалась она. «Подойди и присядь рядом». Камеристка незамедлительно подчинилась, сев на стул подле королевского ложа. «Что-то случилось?» Взволнованно спросила она. «Скажи мне». Анна сомневалась. «Стоит ли рассказывать свой сон старой женщине?» «Когда моя... когда Пресцилла убила Арию?» Она медлила. «У она был ребенок?» Решила спросить она издалека. Но почувствовала, что попала в цель. Глаза старухи наполнились слезами. «Откуда вы узнали? Я же точно не могла вам этого сказать!» Служанка смахнула слезы. «Они были так счастливы!» Вздохнув, женщина собралась силами. Оставалось всего пару месяцев до появления малыша. Ирма смотрела перед собой, будто ничего не видя. «Ты даже не представляешь, что он пережил тогда». Повернулась к Анне, заглядывая ей в глаза. «И сейчас». Снова потеряв ребёнка. Анна вздрогнула. Ирма взяла её руку в свои ладони. «Всё его безразличие — это лишь защитная реакция. Я знаю, что он не может себе позволить проявить слабость». Иначе его сердце разорвется от всей пережитой боли. «Как такое возможно?» – рассуждала Анна, сидя в винном погребе. «Ирма и Люциан сказали одно и то же. Как же случилось, что во сне я узнала правду, еще до того, как на его Если только…» Она приняла решение все выяснить. Для начала она отправилась в столовую, где сейчас ужинал король. При виде своей супруги он чуть было не подавился. «Чему обязан представленной чести?» С ухмылкой спросил он, никак не ожидая встречи со своей женой. Королева, можно сказать, скрывалась от него последние месяцы. «Приятного аппетита!» Сказала она, усаживаясь рядом с ним за обеденным столом, от чего ему и вовсе стало не по себе. «Спасибо!» Он в растерянности изучал ее лицо, которое в последнее время мог наблюдать только во сне. «Чего вы ждете?» Обратился он к слугам. Немея для принести приборы для королевы. Я хотела, если позволите, задать вам один вопрос. Нарочито формально начала Анна, когда слуги закончили исполнять указания короля. Слушаю, подозрительно прищурившись, спросил король. Все прочь, сказала она громко и поднялась, чтобы закрыть все двери на засовы. Анна, что ты делаешь? заинтересованно спросил он, подперев щеку кулаком. «Расставляю точки над «и»,» — сказала она, возвращаясь к столу. «Отвечай правду». Люциан улыбнулся, отложил приборы и поднялся из-за стола. Торжественно приложив руку к сердцу, он произнес. «Клянусь». Боевое настроение Анны его раззадорило. К тому же он вдруг остро ощутил, как сильно скучал по ней. «Спрашивай все, что пожелаешь». Из своего сна он уже знал, что она может затронуть не самые приятные темы но сейчас он был к этому готов. «Зачем ты спас меня?» смятение на лице Анны заставило его стать чуть серьезнее. «Что?» Будто не понимая, переспросил Люциан. «Зачем ты тогда спас меня от яда, если сам собирался меня отравить? Разве все пошло не по лучшему сценарию? Тебе даже не пришлось марать руки?» Она была уверена, что этот вопрос смутит его, но на его лице промелькнули совершенно другие эмоции. «Ты правда думаешь, что я собирался убить тебя?» Он смотрел ей в глаза серьёзно. «Ты сам мне об этом сказал». Она снова начинала злиться. «Уже не помнишь? Поэтому мне и непонятно, почему ты просто не дал мне умереть». «Это ты не помнишь?» Усмехнулся он. «Я сказал, что собираюсь тебя отравить. Я бы не позволил тебе умереть». «Что за чушь?» В гневе выкрикнула она. «Зачем ты это выдумываешь? Ты поклялся говорить правду». «Выслушай меня спокойно». Нетерпящим возражений голосом сказал король. «Тогда тебе все станет понятно». Она закрыла глаза и тяжело вздохнула. «Я слушаю». Она присела на край стола. «Однажды твоя мать отравила Арию». Начал он. В тот раз мне удалось ее спасти. Он собирался с силами, подбирая слова. Но я пережил ад, не зная, как спасти ее. Мне хотелось отплатить мачехе той же монетой. И мне представилась такая возможность. Естественно, я не собирался тебя убивать. Но все равно прости меня. У меня был готов яд и противоядие, но я передумал. Он посмотрел ей в глаза. Я не смог. Почему? Шепотом спросила Анна. Я уже говорил тебе. Просто из-за того, что это была ты. Он опустил голову и продолжил. Оказывается, я даже представить не мог, насколько пресцила бессердечно. «Твоим палачом должен был быть я», но моя рука дрогнула, а та, что зовётся матерью, глазом не моргнув отравила своего ребёнка. Он снова взглянул на королеву. Я хотел, чтобы она мучилась, а в итоге она снова заставила меня пройти через ад. «Разве у тебя было противоядие не от её же яда?» В непонимании спросила Анна. «Всё верно. Он тяжело вздохнул. Но у этой дурман травы есть один нюанс. Нужно знать дозу яда, чтобы рассчитать противоядие. В противном случае оно бы убило тебя. Естественно, мы понятия не имели, сколько пришлось на твою долю. Присцилла сбежала, мы допросили буквально всех, чтобы узнать, каким количеством было отравлено вино. А потом я сказала тебе, что отравлено не вино, и тогда ты смог спасти меня. Её догадки подтвердились. Он резко выпрямился. Ты, наконец, всё поняла? Далеко не всё. «Но, видимо, ты знаешь больше». «Прости меня. Я с самого начала не испытывал к тебе ненависти». Люциан снова посмотрел Анне в глаза. «Как раз наоборот. Ты нравишься мне, и я хочу тебя. Так, как давно уже никого не хотел. Мне нравится твой вкус. Книги, еда, одежда. Песни, которые ты поешь и играешь. Я абсолютно разделяю твои предпочтения». Мне было бы комфортно с тобой. Возможно, я даже смог бы тебя полюбить. И могли бы быть счастливы, если бы ты не была дочерью убийцы Арии. Он увидел, как сочувственно она смотрела на него. Когда ты появилась в моей жизни, Ария стала приходить все реже. И в конце концов совсем исчезла. Он отвернулся и грустно посмотрел в окно. Когда-то давно от той самой дурман травы Ария умирала в моих руках. И тогда, в ожидании, что ее организм сможет перебороть яд, мы уснули. И впервые оказались в этом сне. С тех пор все было так. Небо, море, я и ария. Анна завороженно слушала мужа. Мы многое пережили и во сне, и наяву. И однажды ее не стало. Нигде. Я не знал, как мне жить. Просто не умел. А через несколько месяцев она снова вернулась в мой сон. И я готов был уснуть навечно лишь бы остаться с ней в этом сне навсегда. Она утешала меня и лишь повторяла, что всегда будет рядом. Обманщица. Горько сказал он. Королева сидела молча, в ожидании продолжения. И последние годы она снова не покидала меня. Он помедлил, пока не появилась ты. Я не могу предать свою любовь, ровно как и не могу причинить тебе боль. Он снова взглянул на свою жену. Я никогда не попрошу тебя предать ваши чувства. Тихо сказала она. Но больше не оставляй меня. Ведь у меня фактически больше никого нет. В ее голосе сквозила печаль. Присцилла просто так не остановится. И возможно вдвоем мы сможем поймать ее и наказать. Очевидно, вместе мы наконец воздадим ей по заслугам. Тогда попробуем сначала. Он поправил свой пиджак, выпрямился и с улыбкой протянул ей руку. Меня зовут Люциан. Она, немного смутившись, невольно улыбнулась ему в ответ. «Приятно познакомиться. Я Анна. Давай же объединим силы».